Я полагаю так, судя по тому, что один из нагасахских губернаторов несколько лет назад распорол себе брюхо от того, что командир английского судна не хотел принять присланных через этого губернатора подарков от японского двора. Губернатору приказано было отдать подарки. Капитан не принял, и губернатор остался виноват. Зачем не отдал? Открывать себе брюхо — самый употребительный здесь способ умирать по неволе. По крайней мере, так было в прежние времена. Заупрямся, кто сделать это. Правительство принимает этот труд на себя, но тогда виновный, кроме позора публичной казни, подвергается лишению имения, и это падает на его семейство. Кто-то из путешественников рассказывает, что здесь... В круг воспитания молодых людей входило, между прочим, искусство ловко сразу распарывать себе брюхо. Впоследствии при случае как-нибудь расскажу об этом, что узнаю подробнее. Теперь некогда. Третья партия японцев была лучше одета. Кофты у них из тонкой полупрозрачной черной материи, у некоторых вытканы были знаки на спинах и рукавах. Это гербы. Каждый, даже земледелец, имеет герб и право носить его на своей кофте. Но некоторые получают от своих начальников и вообще от высших лиц право носить их гербы, а высшие сановники — от Сиогуна, как у нас ордена. Но не все имеют право носить по две сабли за поясом. Эта честь предоставлена только высшему классу и офицерам. Солдаты носят по одной а простой класс вовсе не носит. Да он же ходит голый. Так ему не за что было бы и прицепить ее. Разве зимой? Кофта у гостей или хозяев наших, как хотите, застегивалась длинными шелковыми шнурками. Они объявили, что они переводчики, опер-толки и ондер-толки, то есть старшие и младшие. Они назначаются для сношений с голландской факторией, Мы посадили их в капитанскую каюту, и они вынули бумагу, в которой предлагалось множество вопросов. Переводчиков здесь было целое сословие. В короткое время у нас перебывало около 30, а всех их около 60 человек. Немного недостает до счета 70 толковников. Они знают только голландский язык и употребляются для сношения с голландцами которые, сидя тут по целым годам, могли бы, конечно, и сами выучиться по-японски. Но кто станет их учить? Это запрещено под смертную казнью. По-китайски японцы знают все, как мы по-французски, как шведы по-немецки, как ученые по-латыни. Пишут и по-японски, и по-китайски, но только произносят китайские письмена по-своему. Вообще все, вера их, обычаи, одежда, культура и воспитание, все пришло к ним от китайцев. Мы были уже предупреждены, что нас встретят здесь вопросами и от того приготовились отвечать как следует, со всей откровенностью. Они спрашивали, откуда мы пришли, давно ли вышли, какого числа, сколько у нас людей на каждом корабле, как матросов, так и офицеров, сколько пушек и тому подобное. Между прочим, после заявления нашего, что у нас есть письмо к губернатору, они спросили, отчего же мы одно письмо привезли на четырех судах. В этом ироническом вопросе проглядывала детская недоверчивость к нашему приходу. И подозрительность насчет каких-нибудь враждебных замыслов с нашей стороны. Мы поспешили успокоить их и отвечали на все искренно и простодушно и в то же время не могли воздержаться от улыбки, глядя на эти мягкие, гладкие, белые, изнеженные лица, лукавые и смышленые физиономии на косички и на приседания. Они ознакомились с нами, и ободрились ласковым обхождением. Им принесли и сладких пирожков, наливок, вина. Они вглядывались во все с любопытством, осматривали все в каюте, раскрыли рот от удивления, когда кто-то дотронулся до клавишей фортепиано. Им предложили сигар, но они не знали, как с ними обойтись. Один закуривал, не откусив кончика, другой не с той стороны. Сигары были не по них, крепки. Одному сделалось дурно от духоты в каюте, а может быть и от качки, хотя волнение было слабое и движение фрегата едва заметное. Они вообще очень нежны. Например, не могли вовсе сидеть в каюте, беспрестанно оттирали пот с головы и лица, отдувались и обмахивались веерами. Они вынимали из-за пазухи свой табак, чубуки из пальмового дерева с серебряным мундштуком, и трубочкой величиной с половину самого маленького женского наперстка. Табак лежал в бумажном кисете не более портмоне. Японец брал оттуда щепоть табаку, скатывал ее в комок, как вату или пеньку, когда хотят положить ее в ухо, клал в трубку и, курнув раза 3 выбрасывал пепел и прятал трубку за пазуху. Все это делалось с удивительной быстротой. Табак очень тонок и волокнист, как лен красно-желтого цвета и напоминает немного вкусом турецкий, но только очень слаб, а видом похож на рыжие густые волосы. Как навастривали они уши, когда раздавался какой-нибудь шум на палубе. Их пугало, когда вдруг люди побегут по вантам или потянут какую-нибудь снасть и затопают. Они ехали с нами — а лодка их с гребцами шла у нас на Бокштове. Наконец мы вошли на первый рейд и очутились среди островов и холмов. Здесь застал нас штиль. И потом подул противный ветер. Надо было лавировать. «Куда же вы?» — говорили японцы, не понимая лавировки. «Вам надо сюда, налево!» Наконец вошли и на второй рейд, на указанное место. Что это такое? Декорация или действительность? Какая местность? Близкие и далекие холмы, один другого зеленее, покрытые кедровником и множеством других деревьев, нельзя разглядеть каких, толпятся амфитеатром один над другим. Нет ничего страшного. Все улыбающаяся природа, за холмами верно смеющиеся долины, поля... Да смеется ли этот народ, судя по голым, палимым, зноем грибцам, из которых вон трое завернулись, сидя на лодке, в одно какое-то пестрое одеяло от солнца, нельзя подумать, чтобы народ очень улыбался среди этих холмов. Все горы изрезаны бороздами и обработаны сверху донизу. Вон деревни жмутся в теснинах, кое-где разбросаны хижины, а это что? Какие-то занавески с нарисованными на них белой и черной краской кругами. «Гербы Физенского и Сацмутского удельных князей», — сказали нам гости. Дунул ветерок, занавески заколебались и обнаружили пушки. В одном месте три с развалившимися станками, в другом одна вовсе без станка. «Как страшно!» Наши артиллеристы подозревают, что на этих батареях есть и деревянные пушки. Где же Нагасаки? Города еще не видать. А, вот и Нагасаки. от чего ж не Нангасаки? От того, что настоящее название Нагасаки, а буква «Н» прибавляется так для шика, так же, как и другие буквы, к некоторым словам. Нагасаки — единственный порт, куда позволено входить одним только голландцам, сказано в географиях, и куда надо бы прибавить «давно прочие ходят без позволения». Следовательно, привилегия ни в коем случае не на стороне голландцев во многих отношениях. Так это Нагасаки слышалось со всех сторон, когда стали на якорь на втором рейде ввиду третьего, и все трубы направились на местность среди которой мы очутились в нагасаке три рейда. один очень открыт с моря и защищен с двух сторон. там налево на срытом холме строится батарея и кажется по замечанию наших артиллеристов порядочная. Но город конечно не весь виден, говорили мы это вероятно только часть и самая плохая предместье. Тут все домишки да до хижины где же здания дворцы и храмы, которых пишет Кемпфер, и другие, особенно Кемпфер, насчитывая их невероятное число. «Должно быть там дальше, за мысом, но какие виды вокруг? Что за перспектива вдали?»